Глава сороковая. Меры предосторожности. Расставшись с Анной Австрийской, Мазарини отправился к себе домой в рюей Мазарини всегда сопровождала сильная охрана, а иногда в тревожное время он даже переодевался. И мы уже говорили, что кардинал, одетый в военное платье, казался очень красивым человеком. Во дворе старого замка он сел в экипаж и доехал до берега сены у Шату. Принц Канде дал ему конвой в 50 человек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 это место надежное оно находится под охраной сорока испытанных солдат прибавил он они почти все немцы и поэтому не имеют никакого отношения к фронте если мы поместим всех троих вместе каммендж сказал мазарини нам придется удвоить охрану а мы не настолько богаты защитниками чтобы позволить себе такую роскошь каммендж улыбнулся мазарини увидел эту улыбку и понял ее вы их не знаете каммендж но я их знаю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 по крайней мере, оно французское. И кроме того, ведь я не только с Брусселем, блонменилем и Виолем, но и с Бафором, с Дальбефом, с принцами. Да и что служить кардиналу? Взгляните на эту стену без окон. Каменш, она красноречиво свидетельствует о благодарности Мазарини. Да, вы правы, рассмеялся Каменш, особенно если бы она смогла повторить все те проклятия, которыми вот уже неделю осыпает ее Д'Артаньян. Бедный Д'Артаньян, — сказала Тос с оттенком мягкой грусти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 Один гасконец, другой пикардеец. Они оба быстро воспламеняются и так же быстро остывают. То, что вы мне рассказали о них, только подтверждает мое мнение. Таково же было мнение Икоменджа, и он, успокоенный, удалился. Атос остался один в просторной комнате, где, согласно приказанию кардинала, с ним обращались вполне почтительно, но чтобы составить себе точное понятие о своем положении,